Об их укрывательстве проведала от мужа Соломея, но молчала до тех пор, пока не появился то, такому она день и ночь думала с самой Массаль. Кто же он такой? перебила рассказчицу молодая рабыня Глафира, большая охотница до да сплетен. А оказался он знатным арабом по имени Силай. Он наместник аравийского царя Обода